Глава двадцать седьмая На большой дороге Так промчались они по всему Сент-Антуанскому предместью и выехали на венсанскую дорогу. Вскоре они оказались за городом, миновали лес и очутились в виду деревни. Лошади горячились все больше и больше, и ноздри их стали краснее раскаленной печи. Д'Артаньян, все время пришпоривая своего коня, скакал фута на два впереди Портоса. Мушкетон отставал от них на длину двух лошадей, Солдаты неслись за ними следом, насколько позволяла резвость коней. С вершины холма Д'Артанен увидел у крепости, со стороны Сен-Мора, группу лиц, стоявших по ту сторону рва. Он понял, что заключенный спустился в этом месте и что там можно кое-что разузнать. В пять минут он был у цели. Туда же один за другим подскакали и остальные. Все столпившиеся тут люди были очень заняты. Они смотрели на веревку, болтавшуюся еще из бойницы и оборвавшуюся на высоте футов двадцати от земли. Измеряли глазами вышину стены и обменивались всевозможными предположениями. По валу взад и вперед ходили растерянные часовые. Отряд солдат под командой сержанта отгонял народ от того места, где герцог сел на лошадь. Д'Артаньян прямо подскакал к сержанту. «Господин офицер, здесь стоять не приказано, этот приказ меня не касается» посланы ли погоня за беглецами?» «Да, господин офицер, но, к несчастью, у них отличные лошади. А сколько их? Четверо. До пятого увезли раненого». «Четверо», — сказал Д'Артаньян, взглянув на Портоса. «Слышишь, барон, их только четверо!» Радостная улыбка озарила лицо Портоса. «А сколько времени они в пути?» «Два часа пятнадцать минут, господин офицер! Два часа пятнадцать минут? Это пустяки!» «Ведь у нас хорошие лошади, не так ли, Портос?» Портос вздохнул. Он подумал о том, что ждет его бедных лошадей. «Отлично!» — сказал Д'Артаньян. в какую сторону они направились?» «Этого не приказано говорить, господин офицер!» Д'Артаньян вытащил из кармана бумагу. «Приказ короля!» — сказал он. «В таком случае поговорите с комендантом». «А где комендант?» «В отъезде!» Кровь бросилась в голову Д'Артаньяну. Брови его сдвинулись. Виски покраснели. «А, негодяй!» — вскричал он. «Ты вздумал надо мной смеяться? Постой же!» Он развернул бумагу, одной рукой поднес к носу сержанта, а другой достал пистолет из кобуры и взвел курок. «Приказ короля, говорят тебе! Читай и отвечай, или я разморжу тебе голову! По какой дороге они поехали?» Сержант понял, что Д'Артанян не шутит. «По Вандомской!» — ответил он. «А через какие ворота они выехали?» «Через ворота Сен-Мор». — Если ты меня обманываешь, негодяй, — сказал Д'Артаньян, — ты завтра же будешь повешен. — А вы, если их догоните, уж не вернётесь меня вешать, — проворчал солдат. Д'Артаньян пожал плечами и, махнув конвою, пришпорил лошадь. — За мной, господа, за мной! — крикнул он, направляясь к указанным воротам парка. Теперь, когда герцог уже убежал, привратник счёл нужным крепко-накрепко запереть ворота. Чтобы заставить его отпереть их, пришлось с ним обойтись так же, как с сержантом. На это ушло еще десять минут. Преодолев последнее препятствие, отряд помчался с прежней быстротой. Но не все лошади неслись теперь с прежним пылом. Некоторые не могли выдержать такой безумной скачки. Через час три остановились. Одна пала. Д'Артаньян, летевший без оглядки, не заметил ничего. Портос со своим обычным спокойствием сказал ему о случившемся. — Только бы нам двоим доехать, — сказал Д'Артаньян, — ведь их только четверо. «Правда», — сказал Портос, и он вонзил шпоры в бока своего коня. За два часа лошади, не останавливаясь, сделали двадцать лье. Ноги их стали дрожать. Они взмылились, пена клочьями облепила всадников, их одежда пропиталась лошадиным потом. «Остановимся на минуту, пусть передохнут несчастные животные», — сказал Портос. «Нет, лучше загоним их». «Загоним, только приедем вовремя», — ответил Д'Артаньян. «Я вижу свежие следы, не прошло и четверти часа, как они проскакали». И в самом деле, края дороги были взрыхлены лошадьми. При последних отблесках зари еще видны были следы подков. Помчались дальше, но через две мили упала лошадь Мушкетона. «Вот», — сказал Портос, — «вот и Феб погиб». «Кардинал заплатит вам за него тысячу пистолей». «О, я выше этого». «Вперед, галопом!» «Да, если сможем». Действительно, лошадь Д'Артаньяна остановилась. У нее захватило дыхание, и последний удар шпор — Вместо того, чтобы сдвинуть ее с места, заставил ее упасть. — Черт! — воскликнул Портос. — Вот и вулкан без ног! — Ах, дьявольщина! — вскричал Д'Артаньян, хватаясь за голову. — Какая задержка! Дайте мне вашу лошадь, Портос! Но что вы делаете, черт вас побери! — е -е, я падаю, то есть вернее падает мой боярд! Д'Артаньян хотел заставить лошадь подняться, пока Портос выпутывался из стремя, но увидел, что у нее кровь выступила из ноздрей. Третье проговорил он. «Теперь все кончено». В эту минуту послышалось ржание. «Тише!» — крикнул Д'Артаньян. «Что такое? Где-то вблизи лошадь!» «Это кто-нибудь из отставших нагоняет нас!» «Нет, это впереди нас!» «А это дело другое!» — отозвался Портос, прислушиваясь в направлении, указанном Д'Артаньяном. «Сударь!» — раздался голос Мушкетона, который, бросив на дороге павшую лошадь, пешком догнал своего господина. «Феб не выдержал и молчать!» сказал Портос. В самом деле, в эту минуту с ночным ветерком донеслось во второй раз ржание. «Это в пятистах шагах отсюда впереди нас», — сказал Д'Артаньян. «Точно так, сударь», — сказал Мушкетон, — «шагов через пятьсот отсюда будет охотничий домик». «Мушкетон, твои пистолеты», — сказал Д'Артаньян. «Они у меня в руках, сударь. Портос, достаньте ваши». «Вот они». «Отлично», — сказал Д'Артаньян, вынимая свои. «Теперь вы понимаете, Портос». «Не очень-то. Мы едем по делу короля. Ну и что же? Для королевской службы мы захватим этих лошадей!» «Правильно!» — заметил Портос. так ни слова, и за дело!» Они шли втроем, безмолвные, как тени. За поворотом дороги они увидели свет, мерцавший между деревьями. «В дом!» — шепнул Д'Артаньян. «Предоставьте мне действовать, Портос, и делайте то же, что и я!» Перебегая от дерева к дереву, они никем не замечены и подкрались шагов на двадцать к дому. При свете фонаря, висевшего под навесом, они разглядели четырех с виду отличных лошадей. Слуга переседлывал их. Поблизости лежали седла и уздечки. Д'Артаньян поспешно подошел к нему, сделав своим спутником знак оставаться несколько позади. «Я покупаю этих лошадей», — сказал он слуге. Тот с удивлением оглянулся на него, но не сказал ни слова. «Разве ты не слышишь, дурак?» — продолжал Д'Артаньян. «Слышу, разумеется», — был ответ. «Почему же ты не отвечаешь?» «Эти лошади непродажные. Тогда я их беру», — сказал Д'Артаньян, и он положил руку на ближайшую к нему лошадь. Оба его спутника, появившиеся в эту минуту, сделали то же самое. «Но, господа!» — вскричал слуга. «Эти лошади только что пробежали шесть миль, и не прошло еще получаса, как они расседланы. Полчаса отдых вполне достаточный, они будут только бодрее». конюк стал звать на помощь. Какой-то человек, видимо, управляющий, вышел, когда Д'Артаньян и его спутники уже надевали седла на лошадей. Управляющий попробовал прикрикнуть на них. «Любезный друг, если вы скажете хоть слово, я пущу вам пулю в лоб», — сказал Д'Артаньян. Он погрозил пистолетом, потом засунул его под мышку и продолжал свое дело. «Но, сударь!» — сказал управляющий. «Знаете ли вы, что лошади принадлежат герцогу Монбазону?» «Тем лучше», — ответил Д'Артаньян. «Тогда это должны быть добрые кони». — Но, сударь, — продолжал управляющий осторожно, пятясь к двери, — предупреждаю вас, я позову сейчас моих людей. — А я своих, — сказал Д'Артаньян. — Я лейтенант королевских мушкетеров. Десять моих солдат едут следом за мной. Слышите, они скачут. Посмотрим, чья возьмет. Ровно ничего не было слышно, но управляющий боялся и прислушиваться. — Вы готовы, Портос? — спросил Д'Артаньян. — Я кончил. — А вы, Мустон, я тоже. — Так на коне едем. Все трое вскочили на лошадей. «Ко мне!» — кричал управляющий. «Ко мне, люди! Несите карабины!» «В путь!» — скомандовал Д'Артаньян. «Сейчас начнется пальба!» Все трое понеслись, как вихрь. «Ко мне!» — ревел управляющий, между тем, как конюх бежал к соседнему зданию. «Осторожней! Не застрелите ваших лошадей!» — крикнул Д'Артаньян и разразился смехом. «Пли!» — отвечал управляющий. Свет, подобный молнии, осветил дорогу. Одновременно с выстрелом всадники услышали свист пуль, пролетевших мимо. «Они стреляют, как лакеи», — сказал Портос. «По времена решелье стреляли лучше. Вы помните Кривкерскую дорогу, Мушкетон?» «Ах, сударь, правая ягодица у меня и сейчас побаливает». «Вы полагаете, Д'Артаньян, что мы напали на верный след?» «Черт возьми, разве вы не слыхали?» «Чего? Эти лошади принадлежат Монбазону». «Ну...» «Ну, а господин Монбазон — муж госпожи Монбазон, а дальше...» «А госпожа Монбазон — любовница господина Добафора». «А, понимаю», — сказал Портос, — «она приготовила подставы на пути». «Именно, и мы гонимся за герцогом на лошадях, на которых он только что скакал». «Дорогой Портос, вы изумительно догадливы», — сказал Д'Артаньян с обычной своей двусмысленной улыбкой. «Да уж я таков», — подтвердил Портос. Так скакали они целый час. Бока лошадей были в пене, животы в крови. «Э, что я вижу?» — сказал Д'Артаньян. «Счастье ваше, если вы вообще что-нибудь видите в такую темную ночь!» — заметил Портос. «Искры! Я тоже заметил!» — сказал Мушкетон. «Неужели мы их нагнали?» «Павшая лошадь!» — сказал Д'Артаньян, осаживая своего коня, шарахнувшегося в сторону. «По-видимому, они тоже выбились из сил!» — Мне кажется, скачут всадники, — заметил Портос, склоняясь к гриве своей лошади. — Не может быть. Их много. Тогда другое дело. — Еще одна лошадь, — сказал Портос. — Пала? — Нет, околевает. — Оседланная или без седла? — Оседланная. Значит, это они. — Смелее. Они в наших руках. — Но если их много, — возразил Мушкетон, — то не они в наших руках, а мы в их. — Ба! — сказал Д'Артаньян. — Они решат, что мы сильнее их, потому что гонимся за ними, струсят и рассеются. «Наверно, — наверно подтвердил Портос. — О, посмотрите! — воскликнул Д'Артаньян. — Да, пять искры. На этот раз я видел, — сказал Портос. — Вперед, вперед! — пронзительно крикнул Д'Артаньян. — Через пять минут начнется подтеха И они снова помчались вперед. Лошади, обезумевшие от боли и бешеной погони, летели по темной дороге. Вдали, на фоне неба, зачернелась уже какая-то плотная масса.